Глава двадцать девятая. «Это невероятно, но мы проговорили с Мари до ночи, до темноты, запершись в моей комнате. Наверное, не разошлись бы и дольше, если бы не явились мальчики с требованием дочитать им всадника. Причем разговор наш касались Алекса, и сомнительных нарядов Мари лишь отчасти – А больше мы обсуждали литературу, снова едва не поругались из-за Толстого. Меня ужасно злили ее поверхностность в суждениях и упрямое нежелание копнуть вглубь. Но, кажется, мне таки удалось убедить Марии прочесть «Войну и мир» целиком. Взамен, правда, на обещание ознакомиться с творчеством Басё. «Вы ничего не понимаете!» – вскричала Мари, забравшись ногами в кресло и размахивая руками так, что едва не опрокинула лампу. «Японская поэзия и культура – это же огромный и совершенно не изученный европейским обществом пласт. В целом мире нет больше ничего подобного. Судите сами. Хоку – всего три строчки. А сколько в них смысла?» Паш Толстой исписал кипу бумаги, а здесь те же самые мысли уложились «всего в три строчки». «Абсурд!» – отмахнулась я, возмущенная столь кощунственным сравнением. «Уместить в три строчки всю глубину Толстого невозможно. Вы говорите так, потому что не потрудились прочесть целиком хотя бы одну его книгу». Мари несколько смешалась. «По правде сказать, я не читала его вовсе. Общий сюжет мне Алекс пересказал». «Вот видите», – восторжествовала я, – «ничего я не вижу. Даже Алекс сказал, что Толстой в виде хоку смотрелся бы куда лучше». «Алекс, наверное, пошутил», – предположила я с сомнением. Марина охмурилась. Кажется, мысль, что слова Алекса были шуткой, раньше не посещала ее. Он все время надо мной смеется. «Вот я шут какой-то. Это невыносимо, если хотите знать». И Мария как-то сразу притихла, погрустнела, показавшись мне в этот миг даже беззащитной и слабой. Я в течение этого вечера пыталась для себя понять, что прежде меня так отталкивало в ней. Пыталась и теперь не могла. Причем не сказала бы, что Мария слишком уж изменилась в последние дни. Скорее, я стала смотреть на нее иначе. А раньше, получается, мне было лень потацы понять ее. Я даже поймала себя на мысли, что будь мы ровесницами и доведись нам учиться вместе, я была бы плещена, если бы она выбрала меня в подруги. Да и наряды Марии, так ли уж они ужасны» нет они конечно ужасны нелепые смешные но мне уже казалось что на день Марии что то более соответствующее ее возрасту и статусу она немедленно поблекнет и станет какой то обыкновенной а ведь чтобы носить наряды какие носят тона и чтобы посметь вести себя так пойти против устоев нужно обладать немалой смелостью уверенностью в себе и независимостью и это она собирается подавить в себе ради алекса Я молчу о том, что его душевные качества далеко не на высоте, но он ведь может оказаться причастным к убийству болдинского Признаться, я уже жалела, что согласилась помочь мари завоевать младшего Курбатова, поэтому я сказала, очень осторожно, боясь теперь потерять ее расположение. «Мари, вы уверены, что Алекс нужен вам настолько, что ради него вы готовы измениться?» Возможно, в будущем найдется человек, который оценит вас такой, какая вы есть. Человек гораздо более достойный, чем Алекс Курбатов. Мария ответила не сразу. Мне даже показалось, что ее расположение я все же потеряла. И сейчас она ответит что-нибудь резкое. Однако она неожиданно спросила. Вы когда-нибудь были влюблены, Лидия Гавриловна? Она глядела на меня столь цепко, что я сочла невозможно логотьей. Да и это было бы нечестно. Поэтому ответила. Была и тотчас добавила запальчиво. Но менять в себе что-то в угоду ему я бы никогда не стала. Мари прищурилась. Но, судя по тому, что вы сейчас не замужем, мне следовать вашему примеру не нужно. Маленькая язва. Впрочем, Мари тут же отвела взгляд и торопливо произнесла. «Возможно, я наступила на больную мозоль. Простите меня в таком случае. Я только хочу объяснить вам, что не собираюсь упускать Алекса. Он не такой плохой, как вы думаете. И если ему нужна скучная примерная тихоня, вроде маман или вас, то я готова такой стать. В этот-то момент нас и решились побеспокоить мальчики. И слава богу, потому что беседа наверняка бы закончилась ссорой». намеревался приехать к нам на следующий день после моей беседы с Катериной. Результат этой беседы был отрицательным. Но я продолжал надеяться, что хотя бы Кошкину удастся достучаться до девушки. К слову, Степан Егорыч уже заезжал к нам на этой неделе выяснить у Полесова происхождение пороха на рукавах его сорочки. Тот ответил довольно предсказуемо, что после обеда поехал с приятелями из клуба стрелять в тир, Мол, они часто этим развлекаются. Ну, а потом он едва успевал к началу бала, так что из одежды лишь сменил сюртук на более соответствующий случаю И Алекс Курбатов наивно подтвердил, что Дея просто забыл сказать следователю, что уже отдавал праздничный сюртук в чистку. А после еще и забросал вопросами, что они делали с его одеждой, что ищут, да и вообще к чему это все. «Эки все забывчивые!» – ворчал Степан Егорыч наедине со мной. «Ну, ничего, придется потолковать с этими приятелями из клуба. Вот тогда и выясним, ездил он в тир или нет». Не знаю, как насчет Алекса, а Полесова Степан Егорыч, кажется, вполне видел в роли убийцы. И даже для допроса Кати он выбрал время, когда того не было дома, боясь, очевидно, что его подозреваемые могут сговориться. С мотивами, правда, было туго, поэтому вслух Кошкин эту версию не озвучивал. «Я тоже мотивов не видела» и предпочитала не фантазировать при полном отсутствии фактов. Но, признаться, в роли убийцы Жоршика представлялась трудом. Мне казалось, что Аннушка Эту больше для этого подходит. Кошкин явился в казенной полицейской карете в пять часов дня. Его приезд я наблюдала из окна детской. Первым делом я знала, его проводят в гостиную, и не меньше получаса он проговорит с Еленой Сергеевной, отвечая на ее многочисленные вопросы». Мне этого получаса вполне хватало, чтобы попросить Мари присмотреть за младшими, а самой тихонько спуститься в столовую. Здесь имелся закуток, укрывающий от посторонних глаз заслонку печи с кочергой и дровами для расступки, которые, по мысли хозяев, выглядели не вполне элегон для светской квартиры. Примечание изысканно французский. «Было в этом закутке не слишком уютно, но зато отсюда прекрасно слышно все, что творится в столовой. А так как разговаривать с Катериной Кошкин намеревался именно здесь, то лучшего места не придумать. Я устроилась на низком табурете, специально принесенном накануне. Аккуратно подвернула юбку, чтобы не перепачкаться золой и, подперев рукой голову, принялась ждать. Катя явила столовую лишь несколькими минутами позже Кошкина, который в моем присутствии, разумеется, знал» поэтому любезно отодвинул для девушки стул совсем рядом с моим закутком. Та села, все еще ни слова не сказав. «Катерина Семеновна, если я не ошибаюсь?» спросил Кошкин, как будто невзначай, подняв голову от бумаг, которые сам же заполнял, вписывая данные Катюши. «Да, все верно», — подтвердил та. В щель между дверью и стеной я видела, что Катя сидит на крышке стула, в полоборота ко мне, выпрямив спину, держится очень зажато и напряженно. Пальцы ее, сложенные на коленях и невидимые для Кошкина, были крепко сцеплены в замок. «Катерина семёновна во время праздничного вечера на той неделе вы где изволили находиться?» — все так же невзначай спросил Кошкин. «В своей комнате?» — ответила Катя. «Вы ведь работаете няней в этой семье. Я выяснила у других свидетелей, что к этому времени дети еще не спали. Так почему же вы были не с ними?» Я почувствовал заминку, возникшую у Кати, но она быстро собралась и сказала. «Я отдала детям краски и посчитала, что мое присутствие в детской не обязательно «Вы ушли, потому что у вас были важные дела». Кошкин изумился и поднял брови. «Нет, никаких дел», — слишком поспешно отозвалась Катя. «Мне просто не здоровилось». «То есть вы находились в своей комнате, которая, кажется, расположена напротив гостевой спальни, где произошло убийство». «Должно быть, вы слышали что-то? Шаги, голоса, выстрел?» «Нет, я ничего не слышала, я спала». «Вы не уложили детей, но легли спать сами?» С недоверием уточнил Кошкин. «Да, я ведь сказала, что мне не здоровилось». «Вы говорите, что спали, но по показаниям Анны Стрельниковой, горничной, когда она обнаружила труп и закричала, вы сию же минуту выбежали из комнаты, были полностью одеты и заспаны, не выглядели». и показалось ответила Катя, не раздумывая. Руки ее теперь лежали на коленях свободно. А когда она чуть повернула голову, я разглядела ее лицо, то оказалось, что она улыбается, довольная своими ответами. Кажется, Катерина решила, что допрос — это не так уж страшно. И добавила еще. Я спала очень крепко, но, услышав этот дикий крик, конечно же, тотчас проснулась и выглянула. В столовой снова надолго повисло молчание, в котором лишь было слышно, как перо кошки нацарапают бумагу. Потом же Степан Егорч аккуратно надел колпачок на перо, закрыл крышку чернильницы и поднял глаза на Катю. «Прекратите молоть чепуху!» Он сказал это даже тише, чем говорил прежде, но тон его был столь резким и неожиданно грубым, что и мне за занавеской сделалось не по себе. «Мы можем прямо сейчас подняться в вашу комнату, открыть ящик-бюро и вынуть револьвер, из которого застрелили болдинского Вы этого хотите?» «Я...» — Я не понимаю, о чем вы, — пролепетал Катя, все еще пытаясь быть стойкой. — Я не знаю ни про какой револьвер. — Прекратите! — Кошкин теперь чуть повысил голос, на полусловие перебивая Катерину, а потом резко поднялся и направился к дверям, бросив ей на ходу. — Идемте! — Куда? — разволновалась та. Уже и следа не осталось от Катиного самодовольства. — За револьвером, но... «Револьвер мы и без вас заберем, а вам надобно сейчас проехать в участок для более детального разговора». Он раскрыл дверь и отдал распоряжение исправнику, стоящему у входа. «Отведите барышню в карету». Тут уже и я вскочила на ноги. О таком мы с Кошкиным не договаривались. Зачем вести везти ее в участок? Едва Катю увели, я немедленно вылетела из своего укрытия, переполненное негодованием. «Степан Егорыч, полагаю, вы слишком риски были с Катериной». Начала я, но Кошкин что-то очень разошелся и перебил уже меня. Лидия Гавриловна, напоминаю, что эта барышня замешана в убийстве. Время идет, а мы уже потеряли неделю, пока вы пытались уговорить ее по-хорошему. Не выйдет с нее по-хорошему. Неужели не ясно? Я не могла не признать, что Кошкин прав» это я просила его подождать обещал что договорюсь с катей а в итоге лишь показал свою несостоятельность да екатерина не очень то похожа на жертву полицейского произвола но все же мне было не по себе кошкин же несколько остыл и продолжил уже дружелюбнее вашей екатерине полезно понять что шутить с ней никто не намерен «Отвезем ее в участок, в дороге она поплачет немного и станет разговаривать уже совсем другим тоном. Во срок я ее определять не собираюсь, не бойтесь. Хотелось бы мне на это надеяться. Я поеду с вами», — чуть подумав, поставил Якушкину перед фактом. И, не интересуясь его мнением, на сей счет направилась к двери. Внизу у лестницы стояла Елена Сергеевна, совершенно перепуганная и, приложив руку к губам, причитала, глядя, как полицейские помогают Катерине сесть в карету». «Лидочка!» – бросилась она ко мне. «Что случилось? Куда Катюшу везут? Вы что-нибудь понимаете?» «Вы, Елена Сергеевна, не волнуйтесь. Нас с Катюшей попросили какие-то бумаги дополнительные заполнить. К ужину вернемся. по лесу кажется, и правда несколько успокоил мой невозмутимый вид. пробормотав что бюрократия – бич современности, она покачала головой и была теперь скорее раздосадована, чем встревожена. Полицейскому я повторила те же слова, что и по лесовой, а Кошкин, вышедший следом, хмур кивнул, так что тот помог устроиться и мне. Потом Степан Егорыч отдал ему неслышное распоряжение, скорее всего, велел забрать из ящика Катерины оружие и ехать следом. Таким образом, полицейский остался в доме, а сам Кошкин запрыгнул на козла кареты, сев возле кучера. Я же, устроившись напротив Кати, сказала ей, «Ко мне у них тоже вопрос, Катюша». Та кивнула и ничего не ответила, предпочитая глядеть куда-то в пол. Вскоре, крытый, скрипучий и ужасно неповоротливый, одно слово казённый, экипаж покатился по улицам Москвы. Я понятия не имел где находился полицейский участок, куда нас везли, да и не слишком задумывалась об этом. В итоге, когда экипаж выехал с моховой улицы на продолжающий её театральный проезд – Я слишком поздно сообразила, как близко мы находимся от Славянского базара, где остановился Ильицкий. Здесь же поблизости находились и Петровка, и столешников переулок где я бывала часто. Но прежде я с Ильицким не сталкивалась, а сегодня вот ж поистине на грех и виллы стреляют. Евгений расплачивался с извозчиком на углу неглинной и театрального и, по-видимому, намеревался остаток пути до гостиницы пройтись пешком. Намеревался до того, как поднял голову и увидел меня в казенном полицейском экипаже в компании Кошкина».